Глава четырнадцатая «Не за миллион же миль стопа Бога от этих двух огней», — заметил Генри, когда они втроем остановились перевести дух у подножия высокой отвесной скалы. «Ведь если бы огни были где-то дальше, мы бы их не увидели. Их заслоняла бы от нас эта громадная скала. Но лезть на нее невозможно, а чтобы обойти, понадобится уйма времени». Поэтому давайте прежде обследуем все здесь. По-моему, огоньки вспыхивали где-то поблизости. — А не мог ли это сделать кто-нибудь с помощью зеркала? — предположила Леонси. — Нет, скорее всего, это какое-то явление природы, — ответил Фрэнсис. — Я теперь уверовал в ее чудеса после этих лающих песков. Леонси? Случайно взглянув вверх на скалу, так и замерла. «Смотрите!» — воскликнула она. Генри и Фрэнсис тоже подняли головы. То, что они увидели, была уже не вспышка, а ровный, не мигающий свет, который слепил глаза, как солнце. Мужчины тотчас стали пробираться к подножию скалы. Судя по густоте зелени, здесь много лет не ступала нога человека. Тяжело дыша, они выбрались, наконец, на открытое место, где сравнительно недавний обвал уничтожил всякую растительность. Леонсия захлопала в ладоши. Теперь источник света был уже виден всем. На высоте тридцати футов в скале сверкали два огромных глаза, каждый всажен величиной, покрытые каким-то блестящим белым веществом. Глаза. «Чья?» — воскликнула Леонсия. Генри почесал затылок, припоминая что-то. «Мне кажется, я догадываюсь, из чего они сделаны», — заметил он. «Я никогда не видел их до сих пор, но слышал рассказы стариков. Это древний трюк индейцев племени майя. Ставлю свою долю клада против дырявой монеты в десять центов, Фрэнсис». Что я могу сказать тебе, что собой представляет это вещество? «Принимаю», — отозвался Фрэнсис. «Надо быть круглым дураком, чтобы не согласиться на такое пари, даже если спор идет о таблице умножения. Ведь можно выиграть миллионы, а риску всего десять центов. Да на таких условиях я готов поспорить, что дважды два пять. А вот с каким-нибудь чудом я сумею доказать это. Так говори же, что это такое? Пари заключено». Устрицы. улыбнулся Генри. Раковины устриц. Я имею в виду перламутровые раковины, конечно. Это перламутр, искусно уложенный в виде мозаики. Вот и получилась сплошная отражающая поверхность. Если хочешь доказать, что я не прав, полезай и посмотри сам.